Глава первая. Маленькая злая вонючка. Еще и пучеглазая. Как тебя вообще могла любить твоя хозяйка? В Тысячный раз смотрю на ее оскал и осознаю, что она все понимает. Маленькая декоративная шавка, но осознает абсолютно все и совершенно точно мечтает меня загрызть. А вот хрен тебе, кривозубка. Сиди смирно, я сказал. В Очередной раз принимаюсь вычесывать ей ухо. На что та не только демонстрирует мне оскал, но и рычит, намереваясь жарнуть меня за руку. Лучше по-хорошему закрой рот. Секунда, и вместо закрытия рта черно белая дрянь в тысячный раз плюет мне в лицо. Ну что ж, мне тоже не привыкать. Я в ответ делаю то же самое, правда, всего лишь имитируя плевок. На что та дергается и прикрывает свою пасть. Так то лучше, око за Оказаока. Стас, тебе не кажется, что это перебор? Резко перевожу взгляд на рядом стоящего Соколова. Пожалуй, это единственный человек, который за последний год меня бесит меньше всех. Правда, не сейчас, когда собирается читать минотации. Что именно? Приподнимаю с колен, становясь напротив Соколова, что тридцатидвухлетний мужик плюет собаку. Вот что. Ну, предположим, это не собака, а маленькая дрянь. Это, во-первых, а во-вторых, она в меня плюется первая. Я плачу ей взаимностью. Собаки не умеют плеваться, хватит нести херню. Мне все равно, как это зовется. Плюется в меня своими соплями, чихает, харкает. Суть одна это не собака, а мерзкий плевун. Ты все же не думал обратиться к врачу? Вроде всего подлатали, а вот голову, видать, пропустили. А я сам себе врач. Плюнул в собаку, представил на ее месте хозяйку, и на душе сразу становится лучше. Ты даже не можешь себе представить, насколько лучше. А тебе не надоело? Ну, правда, год уже почти прошел. На хрена тебе эта собака? Верни ты ее, Саша. Сам избавишься от хлопот, да и ездишь приятно. Разбежался. Мне приятно делать ей неприятно. Усмехаюсь сам себе, опуская взгляд на собаку. А если бы вместо собаки у вас были дети, ты бы точно так же себя вел? Раз, секунда, два, и я не выдерживаю, со всей силы замахиваюсь Соколову кулаком в морду. Правда, тот ловко отстраняется, демонстрируя великолепную реакцию. Но ты и сука, Влад. Задел за живое. Ну так представь, что ты задеваешь Сашу каждый день. Приятно? Поправляя ворот рубашки, интересуется друг. Нет, неприятно, отвечает сам себе, смотря на циферблат часов. Все, Стас, давай потом намотаешь очередные сопли на кулак и похерачишь грушу. Если так не имётся. Соберись, если не хочешь просрать сегодняшнюю встречу. Кому она, в конце концов, нужна. Ну, видимо, моим многочисленным родственничкам, привыкшим сосать из меня бабки. Может, ну его к черту этот контракт. Хоть пиявки все отвалятся нахрен. Нет, ни не к чёрту. Пиявки отвалятся, а ты сопьёшься. Только без обид. Вопрос можно? Ну, попробуй. За несколько дней, что меня не было, ты не сорвался? Ты о чём вообще? Бухал? Я чист как младенец. Даже кефир и квас не употреблял. А что, с мордой что-то не так? Да нет, здесь просто воняет. И не перегаром, а грязными вонючими носками. Вот я и подумал, что ты забухал и забыл их поменять. Ну ты и сука. Усмехаюсь в голос, поправляя галстук. Это собачьи уши. У нас, понимаешь ли, грибок. Я в ветеринарке вчера был. Самого достала эта вонь. Мой тебе совет. Надумаешь заводить собаку, никогда не бери веслоухих. Ладно, давай тут проветрим, пока наш гость не приехал. Заодно и встретим его на улице с моей милейшей собачкой, которая в прошлый раз покорила всю его семейку. Айда, красавчик, Стас. Ну вот это я понимаю, почти деловая хватка. А то Должен же быть хоть какой-то от нее плюс. Жуля, гулять. Секунда, и она спрыгивает с дивана, мгновенно приобретая вид милейшей собаки, при этом активно виляет хвостом. Ангел воплоти на людях, не иначе. На деле же лживая двуличная тварь. Вся в мать. Пойдём, Жульен. Наверное, во мне все еще осталась жилка удачливого бизнесмена, зрящего в корень. Расчёт собакой оказался на сто процентов верным. Вольский, с которым я имел честь заключить выгодный контракт два года назад, сейчас находится в таком же неописуемом восторге от Жули, собственно, как и его женушка. Кстати, и сегодня выгорит новая сделка года. Стас, а напомните, как называется эта порода? Повизгивающим от счастья голосом интересуется жена Вольского. Шицу. Ну какая же лапочка! И не говорите, прелестная собака. Я бы даже сказал, в ней нет недостатков. Можно я с ней прогуляюсь, пока вы обсуждаете дела? Просит жена Вольского. Да, конечно, Тамара, можете погулять на заднем дворе. Там как раз много собачьих игрушек. Как только Тамара пропадает из поля зрения, сам Вольский устремляет на меня свой взгляд. Итак, Стас, вполне серьезным голосом произносит Вольский, как будто и не было любования собакой минуту назад. Перед обсуждением дел мне бы хотелось кое чем тебя спросить. Слухи ходят разные, поэтому спрошу напрямую ей точно поправился после аварии. Как бы цинично ни звучало, но ты мне нужен исключительно здоровым. Я полностью здоров, Николай, не волнуйтесь, уже бегаю дважды в день, пытаюсь отшутиться, переводя взгляд на Влада. Подтверждаю, наматывает километры только так. Стас в полном порядке. Давайте пройдемся по основным пунктам. А дальше я не вникаю, о чем так старательно, но ненавязчиво вещает Влад вольскому. Иногда А если уж быть точным, очень часто я не понимаю, зачем Соколов мне во всем помогает. Дружба дружбой, но в бизнесе нет такого понятия. Он давно уже не моя правая рука, а самостоятельный, успешный бизнесмен. Теперь уж точно значительно выше меня, хотя стал им даже до того, как я просрал половину всего, что имел. Мало того, что с этого контракта он ничего не по так еще и распинается перед этим старым хрычом. Спрашивается, ну зачем? Это все замечательно, и в принципе меня все устраивает. Но с самого нашего прихода меня волнует один важный вопрос. Ну, сука, сейчас скажет про Алю. Стас, где твоя жена? Она в санатории, не раздумывая отвечаю я. Может, алкоголь и сказался на печени, но голова еще работает. Три дня назад уехала в Кисловодск. Надолго? На месяц. Понятно. Ну хорошо, тогда через месяц все и подпишем. А что мешает нам это сделать через неделю? Перепроверьте документы у кого хотите, зачем столько ждать? Ну, скажем так. Считай, что это моя прихоть. Хочу видеть твою красавицу жену при подписании документов. Вы мне не доверяете? Причем тут вообще моя жена? Стас, не кипятись. Просто это мой маленький пунктик. Если бы я тебе не доверял, то здесь бы сейчас не сидел. В чем сложность встретиться через месяц и все подписать? Ни в чем. Так и сделаем, Николай. Да и Стас подобреет после приезда жены. Это он у нас такой нервный из-за ее отсутствия. Пытается отшутиться Соколов, чем выводит меня из себя. Понимаю. Я сам без своей Тамары как без рук. Ну ладно. Раз все решено, давайте уже присядем за стол и выпьем за будущую сделку. Задором предлагает Влад. А давайте, потирая руки, соглашается Седов Влас Хрыч. Ты пьешь сок сафронов, шепчет мне на ухо друг, как только мы встаем. Отвали, бурчу себе под нос. Предлагаю тебе следующий вариант. Связываешься с Сашей И предлагаешь ей взамен маленького спектакля перед Вольским вернуть собаку. Она сто процентов согласится. Присаживаясь ко мне на диван, сходу предлагает Соколов, как только мы остаёмся одни. Нет. Почему? Потому что я не обращусь к этой суке. Ну, может быть, хватит? Да, мне вполне хватит того бабла, который у меня имеется. А если уж продам половину недвижимости, так вообще можно скрывать и не вставать. Тогда зачем ты сказал Вольскому, что она в санатории? Не проще ли было поведать правду о том, что вы развелись? Не проще. Этот старый козёл точно бы ничего не подписал. Знаю, что я уже год как вольная птица. Я не просто так на себя это напялил. Тычу чу в лицо обручалкой и тут же принимаю снимать кольцо с пальца. Сука, даже на расстоянии гадит. Еле-еле стягиваю кольцо и швыряю на пол. Надо просто найти похожую девку. Больский слепой старый хрыч. Мне кажется, он даже нас перепутал при встрече. Хотя ты всяко покрасивее будешь. И девку надо такую, чтоб смогла его заболтать. Эта стерва, именно этим его тогда и взяла. Не каждая сможет непринужденно болтать со стариком. Ну и что? Обратишься в агентство с фотографией? Я нет. Пошлю кого-нибудь. Главное, чтобы нашли не шлюху. Слушай, а давай посмотрим сайты знакомств. Там точно обычные девки и разнообразия гораздо больше, чем в самом элитном агентстве. Ты бы сейчас себя видел, Сафронов. Что опять? Да ничего. Раз что у тебя хоть от чего-то загорелись глаза. Ну, можешь поразвлекаться недельку другую. Но мой тебе совет, обратись к Саше. Если тебе так сложно наступить на собственную гордость, я к ней сам обращусь. Так будет даже лучше. Только посмей. Всё, развлекайся с сайтами знакомств, агентствами и прочим, а у меня дела. Созвонимся. Никогда не мог подумать, что сайт знакомств может не только привлечь мое внимание, но и буквально поглотить. Я забыл обо всем. В какой-то момент поймал себя на мысль, что не ищу никого похожего на Алю. Я просто перебираю профили в поисках интересного объявления. Сколько же у нас баб одиноких, и все на подбор. Ни одна зараза не написала о себе хоть талику правды. Лучшее фото, подчёркивающее задницу или грудь. Ну а жирные изловчаются по-другому. Хорошо намазанная мордашка. И вот я как бы и не жирная, а красотка. И все такие идеальные, не бухают, не курят, добрые, ласковые, обожающие детей. Фу ты, блин. Хоть бы одна написала о себе что-то реальное. Вот только мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус. На часах 10:00 вечера, а я продолжаю заниматься хернёй в поисках сам не знаю чего. Новое объявление ровно минуту назад. Наверное, я бы и не обратил на него внимания из-за отсутствия фотографии. Но первые слова в объявлении тупо заставили меня нажать на профиль. Зануда почти с тридцатилетним пробегом. Одинокая неудачница, к счастью с однушкой. Никакой прописки тебе в ней не будет, и не надейся. Денег нет, зато имеется намечающийся целлюлит на бедрах и растяжки на груди. Последняя правда, все равно красивая и пока еще стоит. Волосы никак в рекламе шампуня. Тонкие и часто выпадают после перекрашивания в блондинку. Могут оказаться в еде. Имеется высшее, никому не нужное образование. Работаю, не курю, но иногда пью. В алкоголички не вписываюсь, но на милейшую леди уже тоже вряд ли смахиваю. Вдобавок стала материться. Если я тебя покорила, мой недопринц, пиши. Возможно, недопринцеска, то есть я, и есть твоя судьба. Писать только в ВК, на ниже приведенный адрес. По скриптум. У меня есть попугай. Он любит материться. Долго смотрю на экран. Трижды перечитал, а потом сам того не ожидая, скопировал адрес страницы и вбил в поиск. Идиотизм чистой воды. Я не зарегистрирован ни в одной социальной сети. И ради возможной толстухи с целлюлитом, жидкими волосами и попугаем в придачу, регистрируюсь в одной самой. Придурок. все таки голову отбил конкретно. Дальше снова разочарование. Фотографии самой недопринцески? Нет. Единственное, что есть в профиле это фото того самого попугая. Закрыл нафиг страницу и завалился в кровать прямо в одежде. Я давно уже не забочусь о гигиене. Да и какая к черту чистота, когда я сплю с собакой. Да, сплю с этой маленькой дрянью, потому что иначе она лает на весь дом, стоит ее только запереть в другой комнате. А если не запру, то тоже лает, только под моей дверью. Так и живем, друг друга ненавидя, но почему-то спим вместе. Пролежал еще так полчаса, постоянно отгоняя мелькающий в башке образ Али. А потом резко встал и снова подошел к ноутбуку. Рука сама собой потянулась к просматриваемым ранее страницам. Быстро открыл профиль незнакомки в социальной сети и не раздумывая написал сообщение. Привет, недопринцеска. Я точно недопринц, во всех смыслах отбитый на голову. Бухал по-страшному, пока не познакомился на железном коне лоб в лоб с деревом. Пока не пью, но хочется. И тоже не курю. Есть вонючка собака с совершенно дурными манерами. Если не страшно, пиши. Несмотря толком на сообщение и уж точно не проверяя его на ошибки, быстро нажал отправить и снова завалился на кровать.